Моя бедная голова, открыть глаза боюсь, уже раз пробовала, так Балдахин тут такие пляски устраивал. И почему я сплю в рубашке, причем не в ночной? Ваше Высочество, кому не имется расстаться с жизнью? Нет меня, умерла или умираю? Кажется, умираю, плохо-то как. Стук в двери повторился, барабанной дробью отозвавшись в моей больной голове. — Ваше Высочество, Айсир Динар требует срочной аудиенции, он настаивает. — Ну уж нет, я тут умираю, мне плохо, и, кажется, я знаю, кто в этом виноват. — Меня ни для кого нет, — прохрипела я и потянулась за подушкой, намереваясь накрыться с головой и поспать до тех пор, пока балдахин не прекратит изображать уличного танцора. Дверь распахнулась с таким грохотом, что даже подушка не помогла, и я застонала от боли. и застонала громче, когда раздался отвратительно бодрый голос Динара. «Утырка! Распитие спиртных напитков не освобождает тебя от ответственности и данного мне личного обещания. Поднимайся, нас ждут великие дела». «Чтоб ты сдох!» — искренне пожелала я, корчась под одеялом и мечтая протянуть подушку между ушами, но только бы не слышать громких звуков. Потом вспомнила вчерашнее и добавила. «И желательно, чтобы сдох всеми теми способами», которые тебе убийцы вчера предложили. Жестокая, я же для тебя столик отвоевывал, пытался воззвать к моей совести долориец. Уйди, рыжий, мой стон был полон мольбы, и без тебя плохо. Блаженная тишина вновь наполнила мою спальню, позволяя, наконец, провалиться в спасительный сон. Сон был прерван внезапно исчезнувшим одеялом, а затем меня взяли на руки. Шинге пробормотала сонная я. Утырка хотеть спать, очень-очень. А нечего было вчера столько пить, ворвался в мое сонное состояние голос Рыжего, а в следующую минуту я полетела куда-то. Выныривая из ванной, я была уже в совсем отвратительном настроении, а уж узрев довольную рожу Рыжего. А, чтоб тебя волки задрали, чтоб тебя на совете прайды унизили, чтобы Лерия на тебя досье собрала, затем на представление уличных актеров его забыл. Да чтобы... Раздался тихий смешок, и Долориец объявил. «Мокрая рубашка. Ммм, какое зрелище!» Прикрыв грудь руками, я попросту приказала «Вон!» Динар, облаченный в походный серо-зеленый костюм, нагло рассмеялся и, уходя, сообщил. «Одежду для тебя я оставил на постели. Служанок разбудил сам. Лично, цени. У тебя не больше десяти минут, после чего я войду и помогу тебе одеться, причем сам и лично. Завтракать будем после рассвета, а выезжаем немедленно». И тут я осознала сказанное. «После рассвета? А сейчас что, ночь?» Ее вторая половина, — невозмутимо ответил долариец, захлопывая двери. «Ненавижу его». Зевающих и сонных служанок оказалось девять. Но все очень оживились, увидев меня, и торопливо пытались помочь одеться. Я их понимаю, когда я уеду, они снова спать лягут. Холодно, голова болит, спать хочется так, что сил нет на ногах стоять, а этот... «Ну, подожди, я тебе устрою». Я неожиданно вздрагиваю, недоуменно глядя на рубашку, протянутую служанками. Динар мне костюм у орков взял. Удобно, конечно, особенно для путешествий, но все же и вышивка темная странно. В холщовую сидельную сумку две служанки под моим чутким руководством запихивали нижнее белье, три костюма для верховой езды и тот урочий костюм, что подарил Аршхан. Мои влажные после незапланированного купания волосы собрали в косы, которые затем переплели. Так хотя бы о прическе три дня можно не думать. Дверь распахнулась, являя до омерзения довольного собой доларийца. «Рыжий», — устало поинтересовалась я, — «ты никогда не хотел стать палачом? У тебя просто врожденный талант, должна признать». «Мне вообще много чего досталось от рождения», — признался доларийц. «Но вот терпение никогда не обреталось среди моих добродетелей. Дамы, вы свободны». Поднявшись, я сама натянула высокие мягкие сапоги, тоже подозрительно напоминавшие ракардовские, и только после этого накинула на плечи тёплый плащ. А сумки сам возьмёшь, раз такой нетерпеливый. И, позёвывая, я направилась вниз к конюшню. У выхода обнаружились отец, секретарь Свейтис и даже министр Авер. — Я вас приветствую, — заявила я, приближаясь. — Чем вызвано ваше ночное бдение? Отец хмуро посмотрел на меня, невесело усмехнулся. Испытываю почти неконтролируемое желание взять розги и воспитать кое-кого, особенно после вчерашнего дня. Лору съязвила я. Кстати, что ты решил? Она в гильдии магов. Поживет пока там, у Варгаса. Разумно согласилась я. У тебя двенадцать дней. Он передал мне свиток с документами. Поторопи, советников, в Верейске. И уже значительно тише. Никаких приключений с долорийцем». После того, как ты ему все сообщила, ваш брак невозможен. А Лоре потребуется сильный муж, способный ее контролировать. Отец произнес то, что я и сама знала, но почему-то стало неприятно. «Поняла», — сухо ответила я. «Наверное, просто голова болит. Отсюда и раздражение». Дина раздала нервное «хмм», явно пытаясь поторопить. Но я вообще-то есть хотела. «Рыжий, может, сначала позавтракаем? Хоть чаю выпьем?» «Мы выезжаем немедленно». убил мою надежду Долориец. Ненавижу его. Теплый плащ был единственным, что защищало меня от порывов далеко не теплого ночного ветерка. Мы выезжали в ночь, кутаясь и стараясь не дрожать от холода. Но едва выехали за пределы дворцовых стен, Динар аккуратно выдернул меня из седла, посадил перед собой и, обняв, почти приказал. «Спи». Недовольное сопение сбоку и голос Хантра. «Его величество запретил». Жить хочешь, ласково поинтересовался Долориц, и больше возражений ни у кого не было. А я погрузилась в сон, радуясь предоставленной возможности.